Воспоминания 13 Ар-Алани знала, что им с Трауном необходимо поговорить о том, что случилось на солитере, но она снова и снова находила предлоги отложить разговор, пока их перелет к дому почти не подошел к концу. Дальше тянуть было некуда. «Я должен был это предвидеть», — выдал Траун, уставившись в ничем не примечательный угол в ее кабинете. «Должен был уловить предпосылки». «Нет», — возразила Ар-Алани, — «это я должна была предвидеть, а не вы, потому что у вас богаче опыт, потому что вы не разбираетесь в политике. Политика, борьба за власть, раздоры, обиды, балансирование на жердочке, вы так и не ухватили суть до конца». «Но почему?» — озадачился он. Я с вами согласен, но ведь все это тоже основывается на стратегии и тактике, лишь другая форма ведения войны. Почему она мне не дается? Потому что приемы ведения войны относительно прямолинейны. Вы определяете цель, привлекаете ресурсы и союзников, разрабатываете стратегию и побеждаете врага. Но в политике цели и союзники на пути их достижения постоянно меняются. Если вы не в состоянии предвидеть эти изменения, то и подготовиться к ним не можете. На войне тоже часто распадаются союзы. Но в таком случае у вас есть время увести войска или перестроиться, напомнила она. Вам дают время приспособиться к новым условиям. В политике все это делается на словах, или между строк, полчаса уговоров, или даже меньше, если маячит, подкуп, и все переменилось. Понятно, Траун глубоко вдохнул. Значит, я должен изучить эту форму ведения войны. Изучить и отточить мастерство. Это вам бы очень пригодилось. Вот только Ар-Алани знала, что он никогда не достигнет мастерства в этом деле. У некоторых напрочь отсутствовал музыкальный слух, а у Трауна отсутствовало чутье на тонкие намеки и замысловатые ритуальные телодвижения, из которых и состояла политика. Она могла только надеяться, что ему и его покровителям хватит ума ограничиться военным поприщем. Только на нем Траун сможет принести неоценимую, долговременную пользу доминации. За все время своей жизни, которое Турфиан отдал политической карьере, ему пришлось проглотить немало горьких пилюль. Но это оказалось самой отвратительной. «Праворожденный», — сказал он собеседнику, который взирал на него с экрана коммуникатора. «После провалов с Леоаоями и горвианцами вы признаете его праворожденным?» «Нам не оставили выбора». Тяжеловесно произнес спикер Тистриан. Иризи заигрывают с ним все настойчивей». Так было и раньше. Он отказал им. Официального отказа не было, возразил Тистриан. К тому же изначально ему предлагали стать праворожденным семьи Иризи. Теперь мне понятно, что они планируют сделать его родственником во власти. У Турфе она округлились глаза. Родственникам во власти? Что за чушь? Может, чушь, может, нет. Даже Траун не настолько слеп, чтобы не увидеть, какие политические выгоды это может ему принести. Остается только надеяться, что он предпочтет стать праворожденным семьи Мид, чем родственникам во власти семьи Иризи. Они блефуют, не сдавался Синдик. Пытаются манипулировать нами, чтобы мы держали его поближе, и навсегда привязали к семье. Чем крепче он с нами связан, тем более разрушительным будет наш политический крах из-за его очередной ошибки. Может, ее не будет. Не будет ошибок с его стороны, усмехнулся Турфиан. Вы и сами в это не верите. Этот тип – ходячая катастрофа. Дайте ему время дозреть, и он подпалит сам себя. И не исключено, что и семью МИД... Вместе с собой также не исключено, что он вознесет доминацию до небывалых высот. Турфиан вытаращился на спикера. Вы шутите? До небывалых высот? Такое возможно, уныло проговорил Тистриан. Мы не можем допустить, чтобы эта слава досталась Иризи. При всем уважении спикер, никакой славы он не добьется! Никто в Совете не смотрит на его поведение влюбленными глазами. Его снова понизили до звания среднего командора. Зато ему дали новый корабль. Во второй раз за минуту Турфиан почувствовал, как округляются его глаза. «Что ему дали?» «Полностью оснащенный тяжелый крейсер «Реющий ястреб», — пояснил спикер. «Сверх того...» Поговаривают, что ему могут дать под собственное командование флотскую группировку, второе сторожевое соединение. Турфиан, молча уставившийся на собеседника, почувствовал, как его прошибает холодный пот. «Чьих это рук дело?» — выдавил он. «Кто-то решил бездумно спустить целый политический капитал. Кто же?» «Не знаю», — устало ответил Тистриан. Во флоте это, скорее всего, генерал Ба Киф или адмирал Джа Фоск. В нашей семье, — он покачал головой, — кто-то, приближенный к патриарху. А вдруг это сам патриарх? Я бы не стал так сходу приплетать сюда его имя. Но и окончательно отбрасывать эту мысль нельзя. Жизнь и карьера Трауна определенно с самого начала осенение чьим-то проведением. «Все равно это безумие», — бросил Турфиан. «Его промахи и невежество все равно перевешивают его успехи». «Склонен с вами согласиться. Но безумие безумию рознь». Я справлялся о разнарядке для второго сторожевого соединения и выяснил, что ему выделили зону патрулирования далеко за границей доминации, в направлении Восток-Зенит. Это оградит Трауна от участия в значимых политических событиях». Синдик поразмыслил. «Учитывая, насколько Траун неуклюж в политике, для него это весьма неплохое назначение. К тому же это на противоположной стороне от Леоаоев и Горвянцев. По моему мнению, еще один плюс. В том, — согласился спикер, — что там преобладают малочисленные народы, государства, состоящие из одной системы, пустоши и пираты. «Великолепно!» — буркнул Турфиан. «Опять пираты!» «Из официальных правительств на той стороне от доминации только паатаатусы достаточно многочисленны, чтобы поощрять пиратство», — развил мысль Тистриан. «Так что если Траун решит устроить там чистку...» Нам не придется сильно отдуваться на дипломатическом фронте. К тому же он уже показал, что при желании может снять с атуса в стружку, и они прекрасно об этом помнят. Допустим, но совет все равно мог не давать ему личный корабль. Мог и не давать. Впрочем, реющий ястреб, то еще приобретение: С ним да на таком задании славы не заработаешь, зато сполна хлебнешь тягот ответственности. В общем. все могло быть гораздо хуже. «Серьезно?» — не поверил Синдик. Командующий крейсером и праворожденные семьи МИД ума не приложить, что может быть хуже. Но вся эта история ни в коем случае еще не закончилась. Если Траун снова отверг предложение Иризи, А все к тому и шло, если верить сказанному спикерам Тистрианам, то аристократ Зисталму еще более укрепиться в их общей с Турфианом позиции. Их тандем не оставит попыток пустить под откос карьеру Трауна, пока он не совершил чего-нибудь непоправимого. И хотя пока что их всего двое, Синдик не сомневался, что в предстоящее время, пускай даже пройдут годы, Им удастся завербовать среди аристократов больше сторонников. Если у них всех и была одна общая черта, отодвигавшая на задний план семейные интересы и дрязги, так это любовь к доминации. Посмотрите на ситуацию с другой стороны, Турфиан! ворвался в его мысли голос спикера. Что бы Траун ни учудил в следующий раз, на это будет интересно посмотреть. Даже не сомневаюсь, — помрачнел Синдик. — Главное, чтобы нас при этом не прикончило.